Глава 28. Как одного некроманта чуть не превратили в пюре. Дан. И я планировал вернуться в академию к началу занятий. Родителям требовалось помочь решить кое-какие вопросы по поводу стаи. А так как сейчас они занимали пост официальных послов от Албании, то эти вопросы пришлось решать мне, как наследнику. Только поздно вечером перед рабочей неделей я смог с ними сесть и нормально поговорить. Я знал, о чем пойдет разговор, и морально был к нему готов. Вдобавок, было бы неправильным заставлять отца с матерью теряться в догадках и переживать. Какое-то время мама расспрашивала меня о делах стаи и насущных проблемах. Потом, перед десертом, появилась пауза, которая все больше затягивалась. Я не торопил с разговором, понимая, что им нелегко принять то, что я продемонстрировал на приеме. «Мрак!» — несмело начала Народина. «Сынок, мы бы с папой хотели поговорить с тобой о той девушке, Алие Каргут». «Хорошо», — кивнул им. «Я тоже хотел бы с вами о ней поговорить». «Сын!» — взял слово отец, сплетая пальцы рук перед собой на столе. «Мы должны извиниться перед тобой. То, что ты родился полукровкой», — выдавил он. Полностью наша с матерью вина. Да, мы любили друг друга. Да, мы знали, что на расу Дроу наложено проклятие. Примечание. Об этом читайте во второй книге Академии Грейсли. Охота на Дроу объявляется открытой. Конец примечания. И ни один ребенок от смешанных браков не рождается полноценным, а является лишь смеском. И все равно хотели, чтобы ты появился на свет. «Мы испортили твою жизнь». Он немного помолчал, пытаясь совладать с эмоциями. Пальцы, переплетенные между собой, практически побелели от напряжения, а в глазах матери стояли слезы. Я сглотнул. Род Дроу уже много сотен лет был проклят ведьмой. У Дроу не рождались девочки. Вообще. А если Дроу сочетался браком с представителем другой расы, то мальчики рождались с месками. До этого такого определения в нашем мире даже не существовало. В смешанных парах рождались с равной долей вероятности любые расы, но они всегда были чистые. То есть в семье эльфа и оборотня один ребенок мог родиться чистокровным эльфом, в другой – чистокровным оборотнем. Исключение составляла раса людей, которая была более доминантной, и при связи с ними довольно часто рождались именно люди. Без способностей. Это еще одна причина, почему долгоживущие расы предпочитали обходить людей стороной. А вот у Дроу после проклятия начали рождаться полукровки. И пусть в последующих браках эти смески рождали детей, другие расы все равно от них шарахались, как от прокаженных. И только пять лет назад это проклятие было снято, начали рождаться и девочки, и чистокровные мальчики так что была реальная возможность возродить древнюю расу. Но родителей в большей степени интересовало не это. Мой отец со своим братом были последние чистокровные дров в стране, перед тем, как на нее опустилось проклятие, и оба в итоге сбежали в Албанию. Отец полюбил мою мать, и они поженились, несмотря на острое неприятие подобного выбора от обеих своих семей. «Но я не полукровка», — напомнил им, — «я чистокровный оборотень». «Именно! Ты оборотень!» — вскрикнула мама. «Ты должен был бы по запаху определить свою пару!» «Нара!» — предупреждающе протянул отец, успокаивающе хлопая ее по руке. Потом обратился ко мне. «Да, ты не полукровка в прямом значении этого слова» но ты рожден в смешанном браке, и твой отец Дроу. И из-за меня ты лишен нюха. Являясь полноценным оборотнем, ты не можешь определить свою пару по запаху, а значит, не можешь быть уверенным, что эта девушка твоя пара. Тем более ты знаешь, что люди практически никогда не являются парой оборотня. Они для этого слишком слабы. И я бы не стал ставить на то, что ты окажешься исключением из правил. А если она не твоя пара, то ты никогда не будешь иметь детей, даже если вы будете очень сильно любить друг друга». И «Я знаю», — сказал им спокойно, хотя внутри все перевернулось. «Я знал это, и сам давно смирился с таким положением дел, решив просто не заводить никаких отношений. «Если бы ты выбрал оборотницу или хотя бы драконицу...» Мама с надеждой взглянула на меня. Она бы сама смогла определить, пара ты ей или нет. У тебя был бы шанс на нормальную жизнь. Да, только любая оборотница, которую мне подсовывала мама, и которая признавала меня своей возможной парой, от меня шарахалась, как от огня, стоило ей узнать, что я неполноценный. Я давно уже не верю в сказки. Да и главное было не это. Но я не хочу. Наступило гнетущее молчание. — А она знает, на что ты ее обрекаешь? — спросил отец, и мое сердце заныло. — Нет, ты ей расскажешь? — И я сглотнул сухой ком в горле. — Да, я ей расскажу. Я сделаю это завтра. Ты прав, я должен был раньше ей рассказать, но... но я не смог. Я встретился с ними глазами и увидел в них понимание. — Ты ее любишь? — тихо спросила мама. — Да. Вот и все. Я признался. Мы все знали, что это значит. Оборотни-волки по-настоящему влюбляются только раз в жизни. Поэтому молодым моим сородичам советуют не увлекаться, если они заводят легкие интрижки, а постараться дождаться ту самую. И если я расскажу Лие, что она, будучи со мной, никогда не будет иметь детей, то она уйдет, а если она уйдет, то я уже не смогу больше никого полюбить. Так что я оттягивал этот момент как мог, пытаясь хоть немного побыть рядом с девушкой, которую так хотелось защитить и укрыть от всех бед. Я и сейчас готов был это делать, пусть и в качестве друга. Все что угодно, лишь бы быть уверенным, что она будет счастлива. Родители переглянулись. Когда-то они тоже рискнули всем, что у них было, ради любви. И пусть они сейчас испытывали передо мной чувство вины, они все равно понимали меня. «Сыночек!» — схлипнула мама, обходя стол и обнимая меня. «Прости нас! Это все из-за нас!» «Неправда! Вы самые лучшие родители и дали мне все, что только можно. Но сейчас поверьте мне и позвольте жить так, как я сам решу!» «Хорошо!» — кивнул отец. Когда я уже собрался уходить наверх в гостевую спальню, мама напоследок прижалась ко мне. «Если ты ее любишь, то обещаю тебе, мы примем ее как родную дочь». «Спасибо». Я поцеловал ее в лоб, так как ее макушка едва доставала мне до подбородка. Но она не согласится на такую жизнь, а я не рискну просить ее об этом. «Но ты обязан рассказать ей правду». — напомнил отец. — Не уходи от нее без объяснений. — Обещаю, — кивнул я. Внезапно сердце будто кольнуло. Я сначала не обратил на это внимания, но боль становилась все сильнее. Мимолетно улыбнувшись родителям, я пытался понять, что не так, и не находил проблемы. — Мрак. Отец положил руку мне на плечо. — Все в порядке? Ты побледнел? — Не знаю. Прохрипел я, судорожно шаря глазами по комнате. «Мне нужно...» На глаза попался одноразовый одноместный артефакт, и я бросился к нему, настраивая точку выхода буквально по наитию. Я не знал, что там, но чувствовал, что это важно. «Мне нужно идти...» — бросил родителям, и под их ошарашенное выражение лиц исчез в портале. Меня выбросило в городском парке, и хотя я не знал, зачем я здесь... Я чувствовал, что с Лией, которая должна быть в это время в Академии, беда. Я метался по дорожкам, разыскивая хоть какой-нибудь ее след, проклиная собственное уродство, из-за которого я не могу найти девушку по запаху. Когда паника в груди достигла пика, я услышал полный ужаса крик в самой дальней части парка. Не чувствуя ног, я понесся на звук, молясь лишь о том, чтобы успеть. Их было много. Зомби, порождение магии смерти. И среди беспорядочной кучи нечисти была моя маленькая девочка. Мой смысл жизни. Я не запомнил, как снес магический заслон. Не считал, сколько вокруг созданий, которых я крушил магией. Меня интересовало только сердце, испуганно бьющееся в огненном коконе моей магии, и некромант, который посмел поднять руку на Лию. Я был готов его убить. Когда он, усмехаясь, назвал меня Апрелия-полукровкой, я на секунду потерял контроль над второй ипостасью и посмотрел на нее. Девушка испуганно побелела и упала в обморок, а противник разразился каркающим смехом. Слабые, жалкие людишки. Их шею можно переломить двумя пальцами. Как жаль, что все, что мне подвластно, Это только сделать из этой пташки тихую сумасшедшую. Нужна ли будет тебе такая пара, оборотень? Может, лучше добьешь? Черная пелена затянула обзор. Я прорвал магию, окружающую его плотным коконом, и схватил за горло голой ладонью. Руку тут же начала разъедать магия смерти, но мне было все равно. Я сжимал тощую шею, наблюдая за тем, как испуганно расширяются его зрачки. Секунда. Две. Мрак. Руку, сжимающую шею некроманта, перехватила знакомая темная ладонь. Сынок, достаточно. Он этого не стоит. Отец оторвал меня от некроманта и сам скрутил полубесчувственное тело, а потом по артефакту вызвал полицию. Я развернулся, до сих пор находясь в прострации. Моя мать тоже была тут. Вокруг альфы волков валялись останки тех зомби, что я не успел сам уничтожить. А она сама сейчас склонилась над Лией и сканировала ее целительской магией. Я упал рядом с телом девушки на колени. Только сейчас я мог рассмотреть ее состояние. Лия была без сознания, бледная, расцарапанная, с кровоподтеками на лице и в разорванном платье. Сердце сжалось, видя ее такой. «Почему я не появился раньше?» «Мрак, твоя рука!» «Мам, позже!» Кожа на руке действительно болезненно ныла. Не удивлюсь, если ее там даже не осталось. Но я не переживал. Регенерация уже начала свою работу. Заживет, как на собаке. «Как она?» «Физически много царапин и множественные ушибы, в том числе головы. Но, к счастью, больше ничего. Я подлечила все, что могла, но несколько дней ей все же лучше провести в постели. Что насчет морального состояния, сказать не могу. Есть следы остаточного воздействия магии смерти, но очень непродолжительные. Как это повлияет на ее психику, я не знаю. Все же она человек. Я кивнул, принимая ответ. Я перенесу ее в академию. Может, к нам? Предложила мама дом, который они временно занимались с отцом. Я покачал головой. Сейчас не время рассказывать родителям о том, что Лия боится волков. Мало ли, в каком виде она увидит обитателей их дома и его охранников. «Нет, я сам». Она кивнула. «Хорошо. Иди. Мы тут сами закончим. Надо еще выяснить заказчика. Готовься, что могут в ближайшие дни вызвать». «Спасибо». Подхватив хрупкое маленькое тело на руки, я открыл портал в академию, сразу в свою комнату. Там я положил Лию на свою кровать, бережно укрыв, а затем вернулся в гостиную и отправил сообщение Зардану, что я его жду. Помощь еще одного целителя сейчас не помешает. Посмотрев на диван, я усмехнулся. «Не думаю, что буду спать в эту ночь».